Так говорил. Аргивян оскорбили надменного речи. Более ж всех Пенелею воинственный дух взволновали. Бросился он на Троянца. Но сильного встретить удара тот не дерзнул. И герой Пенелей Илеония свергнул отрасль Фарбаса стадами богатого, Гермисом был он более всех из пергамцев любим и богатством ущедрен. Но от супруги имел одного Иония сына. Пикой его пенелей поразил в основание ока, вышиб зрачок, проколовший пикой и ока, и череп вышло сквозь тыл и присел на побоище, руки раскинув юноша бедный. А тот, из влагалища вырвавший меч свой, выю с размаха ударил, и снес на кровавую землю голову с медным шеломом. Еще смертоносная пика в оке стояла, как маг он кровавую голову поднял, сон му троян показал, и гордящийся так говорил им. «Трое сыны, известите родителей славного сына, мать и отца Илеоная, пусть его в доме оплачут». Ах, и молодая жена, Беотиен, героя промаха, Встретить супруга не к радости выйдет, Когда из-под трои мы в кораблях возвратимся, молодые ахейские мужи. Рекон и лица пергамлен Покрылись ужасом бледным. Каждый стал озираться на бегство От гибели грозной. «Ныне ж поведайте мне, На олимпе живущие музы, кто ахейцами первой корысти кровавый добыл, в битве на сторону их преклоненный царем Посейдоном. Первый аякс Теломонет отважного Иртия свергнул Гиртова сына, вождя крепкодушных воинственных мизов, Фалка сразил антилох и оружие с мермера сорвал. Вождь Мирион Гепатианос с Морисом храбрым не зринул. Тевкр сложил профаона и мчавшегось в бег перифета. Сильный отрит Геперенора, пастыря сильных народов, в пах боковой заколол. копие, растерзавши утробу, внутренность вырвала вон. Из зияющей раны теснимый дух излетел, И тьма Гиперенору очи покрыла. Более ж всех поразил айлей Фаякс быстроногий, С ним из вождей не равнялся никто быстротой на погоне воев, бегущих, которых ужасом Зевс поражает.